Обы вы еще лучше, сэр. За последний год вас узнать нельзя. Поправились, поздоровели. Мистер Джекобс включает радио, садится в кресло. Майкрофт наливает в рюмку портвей. Голос из радио. Агентство Рейтер сообщает, что положение в Данциге напряглось до крайности. В кругах, близких к Министерству иностранных дел, полагают, что в настоящий момент Данциг и Польский коридор представляют собой бочку с порохом. Достаточно поднести к ней фитиль, и весь мир взлетит на воздух. Вчера в Палате общин состоялись прения по внешнеполитическим вопросам. На вопрос представителя оппозиции лейбориста полковника Гопкинса, известно ли правительству, что английским женщинам и детям угрожает серьезная опасность от воздушных бомбардировок, премьер-министр мистер Чемберлин ответил, что это ему известно. Агентство Гавас сообщает, что один португальский монах изобрел авиационную бомбу, которая пробивает любое убежище и проникает сквозь бетон на глубину в 30 метров, после чего взрывается с ужасающей силой, подвергая разрушению все живое в радиусе свыше 300 метров. Мистер Джекобс. Ловко! Голос из радио. Наряд японской авиации на Чунцин. В результате зверской бомбардировки убито свыше двух тысяч мирных жителей. Мистер Джекобс. Я всегда говорил, что мир сошел с ума. Майкрофт. Вы говорили это, сэр? Голос из радио. По некоторым сведениям, японские войска применяют против китайских войск в провинции Шанси отравляющие вещества. Последние известия окончены. А теперь прослушайте мессу из Кафедрального собора. Службу совершает архиепископ Кентерберийский. Мистер Джекобс. Откройте шторы, Майкрофт. Здесь совсем темно. Из радиоаппарата несутся торжественные и величественные звуки органа. Майкрофт поднимает шторы. За громадной стеклянной дверью виден залитый солнцем тропический пейзаж, несколько пальм и светло-синий широкий океан, над которым повисло маленькое белое облачко. Пейзаж так чист и спокоен, такая разлита в нем светлая и сонная благодать, что хочется остановиться перед ним в молчании, ощущая все величие земного шара. — Мистер Джекобс. — Хорошо, Майкрофт. — Майкрофт. — Чего уж лучше, сэр? — Мистер Джекобс. — Пусть стреляют, пусть отравляют друг друга газами, пусть люди перекусывают людям горло, как волки в лесу. Мы ничем не можем им помочь, мой дорогой Майкрофт. Скажите мне, в чем причина? Что толкает людей на те преступления, которые они ежедневно совершают, изобретая кошмарные орудия убийства, сбрасывая на головы мирных жителей тонны бомб? — Майкрофт. — Не знаю, сэр. — Мистер Джекобс. — Я много об этом думал, но тоже не смог бы ответить на этот вопрос. Это просто необъяснимо. Господь Бог дал человеку чудесный мир, где все разумно, красиво, удивительно, правильно и целесообразно устроено. Поверхность земли дает человеку хлеб, необходимый для поддержания его жизни, и Земные недра дают ему все, чтобы он мог украсить свою жизнь, сделать ее комфортной и удобной. А он почему-то никак не может поделить земли, воюет из-за нее, убивает своих братьев, подобно Каину. Ведь и плодов, которые может дать природа, если ее правильно по-братски возделывать, хватит не только для полутора миллиардов людей, а и для трех миллиардов, для пяти миллиардов. Майкрофт. Это правильно, сэр. Мистер Джекобс. Я глубоко убежден, дорогой Майкрофт, что человек с самого дня его рождения наделен самыми замечательными свойствами — добротой, справедливостью, нежностью, любовью ко всему живому. Множество раз я наблюдал, как самые обыкновенные, ничем не примечательные младенцы — еще не научившись ходить и говорить, делили подаренную им конфетку на несколько частей и раздавали всем присутствующим в комнате. Совершенно несомненно, что чувство справедливости, в котором, в сущности, заключены все человеческие добродетели, также свойственно человеку, как и зрение и слух. И Если бы взрослые уничтожали в детях зрение и слух с такой последовательностью, с какой уничтожают в них чувство справедливости, человечество давно уже было бы глухо и слепо. Нет, нет, Майкрофт, человеку не свойственно быть злым, ему свойственно быть добрым. Откуда же бацилла войны, вызывающая чуть ли не каждые десять лет эти ужасные военные эпидемии? Кто носитель этой бациллы, по сравнению с которой бациллы инфлюенсы, туберкулеза и чумы кажутся довольно милыми и ручными животными микроскопических размеров? — Скажите мне, Майкрофт, кто этот бациллоноситель, этот страшный и тайный бациллоноситель, заражающий и отправляющий на тот свет миллионы людей? — Майкрофт. Э -э — Никак не скажу вам, э -э сэр, мистер Джекобс. — Как ужасно, Майкрофт! уже больше года мы живем на этом острове и наслаждаемся всеми благами мира а ведь в это время на земном шаре льется кровь входит артур в белом костюме и тропическом шлеме он на веселе за ним представительный туземец средних лет он в полосатом купальном костюме и шляпе артур — Заходи, заходи. Не бойся, тут тебя никто не обидит. — А это царь, папа. Он отличный парень, а мы с ним здорово подружились за последний год. Я подарил ему купальный костюм и старую шляпу. По-моему, для царя все-таки совсем прилично ходить голым. Мистер Джекобс. — Арчи, ты слишком фамильярен с ним. — Все-таки царь есть царь, каким бы крошечным государством он ни управлял. Будь почтительней, — кланяется царю. — Пожалуйста, Ваше Величество. Майкрофт придвигает ему кресло. Царь осторожно садится. Царь. — Дермут, Дермут, мистер Джекобс. — Что он говорит? — Артур со смехом. Он хочет вермута. Мистер Джекобс. — Майкрофт, принесите бутылку вермута. Артур. Он обожает вермут. Это отличный парень, уверяю тебя. А мы с ним здорово подружились. Знаете, как его зовут? Махун Хина. Махун Хина. Царь радостно кивает головой. Что, Махунхина? Вермут, хорошо? Царь. Хорошо. Смеется. Махунхина, Вермут, хорошо? Артур. Я обучаю его английскому языку. Удивительно способный парень. Когда я в первый раз угостил его вермутом, он. Ой! <с 28 -х> Не могу. Мистер Джекобс. Ты пьян, Артур. Артур. Он он поцеловал бутылку и прижал ее к колбу и к груди. Мистер Джекобс. Артур, ты просто пьян. Артур. Всего два коктейля, папа. Мистер Джекобс. Порядочные люди не пьют коктейли в три часа дня. Артур. А что делать на этом чертовом острове? Ведь тут же сумасшедшая скука. Ты вот пьешь свой портвейн. Ведь от того, что мы принципиально топим камин зимой мы не приблизимся к Лондону ни на сантиметр, а будем по-прежнему находиться от него за 7 тысяч миль. А температура здесь все равно не опустится ниже 40 градусов. Майкрофт входит с бутылкой вермута и ставит ее на столик. Царь, волнуясь, — Вермут! — мистер Джекобс. — Скажи ему, что он может взять эту бутылку себе, Артур. Э — -э Махунхина, вермут, бери, твоя, понимаешь? — показывает жестами. Царь целует бутылку, потом прижимает ее к лбу и к груди. Мистер Джекобс. «Меня радует, что на земле есть еще эти большие дети, добрые и непосредственные. Они не знают, что такое убийство, кража или война. Они не знают даже, что такое деньги. Они пронесли сквозь века присущие человеку благородство и чувство справедливости». Наш долг, Артур, общаться с ними, как с братьями, помогать им, постараться улучшить их нищую полную лишений жизнь. Помни, что на нашу семью возложено просвещение этого маленького благородного народа. Это большая и благородная работа, Артур. Артур мы делаем с мамой все что можем каждое воскресенье я показываем кинематограф но у нас всего пять картин они смотрели одни и те же картины ну по крайней мере по двадцать раз царь с удовольствием кинематограф хорошо махунхина кинематограф хорошо артур Особенным успехом пользуются американские картины «Возвращение гангстера Паттерсона» и «Чикагская трагедия». Очень неплохо смотрят также комедию «Ограбление банка в Сан-Луи». Интересное наблюдение. Вначале их забавлял самый принцип кинематографии. Их смешил самый факт того, что живые люди движутся на полотне. Они бессмысленно хохотали и били в свои барабаны на которые они приносили с собой. Потом их отношение сделалось более осмысленным. Я заметил, что до них постепенно стало доходить самое содержание фильмов. Мистер Джекобс. Отлично. А как смотрят разведение риса в Индии? Артур. Представь себе, что научные картины до них совершенно не доходят. К тому же, ведь рис на этой песчаной почве все равно нельзя разводить. То же самое с картиной «Сердечная деятельность человека». По-моему, они еще просто не доросли до таких картин. Для этого нужно время и время. Покуда их примитивный мозг воспринимает только легкие американские картины. Входит экономка со своим вязанием. Экономка. «Мистер Джекобс, ну, миссис Джекобс просила узнать у вас СССР». Царь неожиданно подбегает к экономке и целует ей руку. — Как поживаете, леди? Экономка ошеломлена. Артур. — А, каково? Это я его научил. Дьявольски способный парень. И главное, я ему только один раз показал на помэле. — А ну-ка, бахунхина, еще раз, понимаешь? Еще раз. Как надо здороваться с английской женщиной? Царь. Снова целуют руку экономки. Как поживаете, леди? Артур, он и фокстрот танцевать умеет. Царь некоторое время смотрит на вязание экономки, потом осторожно прикасается к длинной блестящей спице. Дай! Экономка. Ишь, какой хитрый! Дай ему спицу. Царь, дай! Дай! Мистер Джекобс. — Дайте ему спицу, Кэтрин. У вас такой большой запас спиц, что их хватит вам на сто лет. Экономка отдает царю спицу. Он прижимает ее к лбу, потом к груди и, сняв шляпу, торжественно втыкает в волосы. Артур. — Прелестный головной убор. Имейте в виду, этот царь — первый модник на острове, это, так сказать, наш принц Оэльский. Если эта мода будет иметь успех, вам, Кэтрин, придется раздать все свои спицы. Экономка. Ну, этого дикари от меня не дождутся. Уходит. Входит миссис Джекобс. Миссис Джекобс. Какой неприятный запах! Видит царя, смотрит на него в ларнет. Что это? Царь подбегает к миссис Джекобс и целует ей руку. «Как поживаете, леди?» «Миссис Джекобс». «Джозеф, нельзя ли освободить меня в моем доме от неприятного мне общества?» «Мистер Джекобс». «Это царь Мэри». «Артур». «Уверяю тебя, мама, это милейший парень. Мы здорово с ним подружились в последнее время. Царю». «Идем, Макунхина, понимаешь, идти туда, туда». Махунхина, идти домой. Скажи им гудбай. Царь. Гудбай. Артур. Дьявольские способности к английскому языку. уходят вместе с царем. Миссис Джекобс. Ты человек, Джозеф? Мистер Джекобс. Странный вопрос. Миссис Джекобс. Если ты человек, живой человек из мяса и костей... Вызови по радио пароход и отправь меня в Англию, мистер Джекобс. Ну вот, мы опять должны будем вернуться к неприятному разговору. Ты великолепно знаешь, что я никогда не меняю своих решений. Мать не должна покидать свою семью. И потом, ты ведь сама согласилась ехать, миссис Джекобс. — Согласилась только потому, что потеряла все свои деньги в Америке. Я боялась бедности. Теперь я вижу, что ошиблась. Мистер Джекобс. — Не понимаю, чего тебе не хватает. У тебя есть дом, тот же самый дом, что и в Лондоне. У тебя есть твоя семья, у тебя есть твои слуги. Есть абсолютно все необходимое, чтобы вести такую же жизнь, какую ты вела». «У тебя есть общество, такие же, как и ты, европейцев, хороших цивилизованных людей, как Фрэнк, наш милый граф, наконец, доктор и священник. И единственное, чего тебе может не хватать, это оперы. Но ведь и оперу ты, в конце концов, можешь слушать по радио. Неужели ты хотела бы, чтобы наша семья, наш Артур, были бы уничтожены, как был уничтожен наш старший мальчик?» Тебе не жалко, Арчи? Помнишь, с какой любовью мы его воспитывали? Ты же первая потребовала, чтобы ребенок никогда не брал в руки оружие и никогда не слышал о нем. Миссис Джекобс. Я хочу жить, Джозеф. Мне нужна деятельность. Мистер Джекобс. У тебя здесь есть великолепное и благодарное поле деятельности. Этот остров — единственный на земном шаре островок мира. Здесь живут хорошие, добрые и очень бедные люди. Они нуждаются в нашей помощи. Доктор говорил мне, в каких ужасных условиях рожают здесь женщины. Без всякой медицинской помощи и прямо на земляном полу. Тебе нужна деятельность.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 Мистер Джекобс. — Ты больна, Мэри. Миссис Джекобс. — Я не могу больше видеть эту водную сахару, на которой нет признака жизни. Мистер Джекобс. — Я попрошу мистера Реали, чтобы он хорошенько осмотрел тебя. Ты просто нездорова. Вбегает Майкрофт. Он очень взволнован. Майкрофт. — Сэр, с восточного берега ясно видна лодка. В бинокль можно рассмотреть человека. Я выстал Сэма со спасательным ботом. Подает мистеру Джекобсу бинокль. — Мистер Джекобс. — Мой автомобиль. — Майкрофт. — Он приготовлен, сэр. Мистер и миссис Джекобс поспешно уходят. За ними следует Майкрофт. Сцена некоторое время пуста. Слышатся взволнованные голоса, шум отъезжающего автомобиля. Потом тишина. Входит экономка. Куда я ее девала? Ведь только что она была у меня в руках. Что-то ищут по всей комнате, смотрит на стульях и под стульями, заглядывают за диван, потом лезет туда. Ходят Памелла, Фрэнк и Ламперти. В руках у них купальные костюмы и простыни. "Ну Вы были правы, Фрэнк. Купание совершенно не освежает. Фрэнк. — Я привык к этой жаре. Иногда мне кажется, что я родился и вырос на этом острове. Что нет на свете никакого Лондона и никакой Европы и никакой Америки. Ламперти. — Вчера было так же жарко. — Интересно, как вам удалось это установить? — Ламперти. — Я смотрел на термометр. — Помела. Боже, как он глуп. — Фрэнк. — Да и не обращайте на него внимания. — Памелло. Ну, — Он ходит за мной с утра до вечера, буквально по пятам. Ламперти с достоинством. — Я, кажется, здесь лишний. — Помела. — Вас, Фрэнк, почти не было дома. Вы целыми днями скитаетесь по острову и, наверное, изучили его, как свои пять пальцев. — Фрэнк. — Я люблю продолжительные прогулки. — Ламперти. — Прогулки полезны для здоровья. Памелла, складывая молитвенно руки и поднимая глаза к небу. — О, Боже! — Ламперти. — Я, кажется, здесь лишний. — Памелла. — Да пауза фрэнк вы слышали пауза помела скажите какого черта вы приехали с нами на остров ведь я совершенно ясно сказала что не люблю вас ламперти вам известно помалу что ваши родители им со своей стороны так сказать помела — Что со своей стороны так сказать? — Ламперти. — Последовать за вами, так сказать, на край света. — Помела. Ну, вот вы и последовали. Вот вы на краю, на самом краю света. Так что же, хорошо вам здесь на краю? — Фрэнк. — Да отвечайте, черт бы вас побрал. — Ламперти. — Я здесь, кажется, лишний. — Помэлла. — Знаете, уходите отсюда. Ламперти продолжает сидеть, как будто его приклеили к столу. — Памелла. — Я оставила на берегу свой шарф. Ламперти вскакивает с места. — Через десять минут он будет у вас. Уходит. — Памелла. — Самое глупое во всей этой истории, что нам по-прежнему некуда уйти, и даже встречаться стало труднее, чем в Лондоне. — Ну, куда мы пойдем, Фрэнк? Фрэнк. «Здесь мы еще больше зависим от вашего старика, чем в Лондоне. У него не только дом, у него запасы продовольствия, одежда, напитки, лекарства, табак. У него все. Уйти от него невозможно. Куда уйти? К дикарям?» — Помела. «Сотни раз я пыталась заставить себя заговорить с отцом о нашей судьбе и никак не могла решиться. Мой отец — странный человек». Он умен, добр, решителен, у него множество достоинств и только один серьезный недостаток – он постоянно стремится к кого-нибудь облагодетельствовать. Если бы ему дали такую возможность, он облагодетельствовал бы весь мир. Но мир, как видно, не хочет этого, и он занимается тем, что оказывает благодеяние своей семье. Вот он привез нас сюда, на этот остров, подвег нас десятилетнему заключению – и уверен, что таким образом спасет нас от неминуемой гибели. Он притащил на остров этого несчастного, надоедливого мальчика, потому что твердо убежден, что графский титул сделает меня счастливой. Он бежал от общества, но никто так суеверно не считается с общественным мнением, как он. Выдать дочь замуж за своего секретаря? Нет, он никогда не решится на такой банальный поступок, даже на острове. Фрэнк, «Я не хочу жаловаться, Пэмми, на вашего отца, на общество, на жизнь. Я хочу бороться, а не жаловаться. Я не буду выпрашивать вашей руки. Я возьму ее штурмом». Помела, «Вы просто прелесть, Фрэнк». Фрэнк, «Я хочу рассказать вам кое-что, Пэмми, но вы должны мне дать слово, что о нашем разговоре не узнает ни один человек». Памела, «Вы сомневаетесь во мне?» Фрэнк. «Да нет, конечно. Но дело до такой степени значительно, что... Простите меня, Пэмми, я просто не понимаю, что говорю. Я слишком взволнован». Оглядывается, говорит вполголоса. «Вы только что говорили, что я редко бываю дома и по целым дням брожу по острову. Мне кажется, что вы даже немножко сердитесь на меня за это». Памела. «Совсем немного, чуть-чуть». Фрэнк. «Кропотливо». Изо дня в день я изучал геологическое строение острова. Он занимает 260 километров в длину и 78 в ширину. Длинными сторонами он выходит на восток и на запад. Его восточное побережье скалисто и довольно значительно приподнято над уровнем моря. Западное, наоборот, представляет собой сплошной пляж, который тянется больше, чем на 200 километров. Я составил подробнейшую карту острова. Вынимает из кармана карту и показывает ее. Уже на другой день после приезда некоторые признаки показали мне, оглядывается, что на острове должна быть нефть. Но я не торопился с выводами. Тысячи болванов в тысячу случаев подняли бы крик «нефть, нефть!» Если бы даже имели десятую долю моих данных. Но я был осторожен, Пэмми. Я слишком много страдал в жизни, чтобы быть торопливым. Терпение и выдержка. Знаете, как на севере охотятся на волков? О, это сложная штука. Сначала их выслеживают. Они бродят семействами. Потом прикармливают. Проходит время. Волки хитрые, но человек еще хитрее. Он не стреляет, он ждет. И вот, наконец, все готово. Ошибки быть не может. Человек окружает стаю, и тогда ей нет выхода. «Тогда он бьет, бьет, бьет одного за другим, всех наповал!» Я был очень осторожен. Целый год я производил исследования. Сейчас сомнений нет. Все западное побережье вместе с этим длинным мысом, который ваш отец назвал в вашу честь мысом Помеллы, представляет собой сплошное месторождение нефти. Я исследовал образцы. «Нефть исключительного качества». По своему характеру она напоминает румынскую, но значительно лучше. Я не люблю хвастаться, Памелло, но мое открытие имеет совершенно экстраординарное мировое значение. Памелло в страшном волнении. «Какой вы человек! Какой вы замечательный человек! Иногда мне кажется, Фрэнк, что вы гениальный Фрэнк. «Тише, Пэмми! Бога ради, тише!» Сделать гениальное открытие даже не половина дела, а десятое или сотое. Помните, что Ремингтон, который изобрел пишущую машинку, умер в нищете, а разжился на его изобретении человек, фамилии которого мы даже не знаем. Помела. Вы мой Ремингтон. Фрэнк. Боже, сохрани меня от этого. Я не хочу быть Ремингтоном. Я хочу быть человеком, фамилию которого знали бы только в Сити и на Уолл-стрит. Памелло. «Какое счастье! Какое счастье!» «Фрэнк». «Ну, до счастья еще далеко, к сожалению. Так вот, пойми, нефть есть, и об этом никто не знает, кроме вас. По всем данным, характер нефтяных рождений таков, что неожиданный выход нефти едва ли возможен. Это очень хорошо. У нас есть время. О моем открытии никто не подозревает. Ваш отец занимается пропагандой своих идей по радио». Артур возится с дикарями. Ваша мать молча страдает в своей комнате. Доктор со священником играет между собой уже двадцать пятый шахматный матч на первенство острова. Прислуга не в счет. А дикари ничего не поймут, даже если на острове одновременно станут бить 50 нефтяных фонтанов. Памелла. Как же вы собираетесь поступить? По-моему, надо пойти к отцу. Фрэнк. Ни в коем случае. Помела. Ну как же... Фрэнк. Я хорошо все обдумал. Сначала надо скупить у дикарей как можно больше участков на западном побережье, ну и, конечно, мы с Памеллы. Такого удобного случая, как сейчас, не было на земном шаре, по крайней мере, лет триста, ведь дикарей не знают даже, что такое деньги. Землю можно будет поменять у них, черт знает на что, на старые брюки, на галстуки, на пустые консервные банки, на виски, даже на такую дрянь, как спицы вашей экономки. Трудно поверить, но один небольшой участок я выменил у Махунхины на старый перочинный нож. Слышен шум автомобиля. Памела. Я обожаю вас, Фрэнк. Фрэнк. Это, наверное, ваши родители возвращаются с прогулки. Пойдемте им навстречу. Уходят. Из-за дивана вылезает экономка. Она оправляет юбку и, значительно поджав губы, выходит из комнаты. Голос мистера Джекобса. «Осторожней, Майкрофт! Сэм, возьмите же его за ноги!» Голос миссис Джекобс. «Кэтрин! Где Кэтрин? Памела, принеси из моей комнаты нашатыванный спирт!» Голос мистера Джекобса. — Майкл, сбегайте за доктором. Он сейчас на радиостанции играет в шахматы. Майкрофт и Сэм вносят в комнату человека. За ними идут мистер и миссис Джекобс и Фрэнк. Через комнату пробегает Памелла. Она сейчас же возвращается с флаконом в руке. — Мистер Джекобс. — Положите его на